От манеры держаться, от ее внешнего облика исходило благородство. Когда брат и сестра исполняли особо сложные трюки, она напряженно смотрела и чувствовала, что она мысленно, как бы вместе с ними делает этот трюк, переживая за них и волнуясь. Никто из зрителей не знал, что эта женщина — мать Александры и Виолетты. Раньше она работала наездницей, к детям относилась нежностью, заботой, и когда видела их работу на манеже, для нее это был праздник. А после представления эта красивая, суровая с виду женщина становилась обыкновенной, доброй бабушкой и с удовольствием возилась с детьми Александра. Хорошая, добрая цирковая семья. «Ты понимаешь, — говорил мне Шурик, — артистами нас с Виолой сделал отец. Он приучил нас трудиться. Если у нас что-то не получалось, он рассказывал мне о Ростелли, я успокаивался». Отец ведь видел его репетиции. Помню, как Арнольд Григорьевич Арнольд говорил, «Шурик и Виола — мои любимцы, талант! Вы посмотрите, как работают кисы. Ни одного завала, никогда!» Завалы, конечно, случались, но редко. «Арнольду просто везло, когда он смотрел на нас», — говорил Шурик. «Я действительно работал на каком-то подъеме, когда видел его». «Каждый завал...» Становился для кисса трагедией. Если вдруг у него падала тарелка, трудно жонглировать шариками, еще труднее палочками и булавами, сложно обручами, но тарелки самые сложные. Александр поднимал ее, выдерживал паузу, повторял трюк, и он у него получался. Отработав номер, поклонившись публике, Александр уходил за занавес, меняясь на глазах. Он становился злым, со сжатыми губами, побледневший, нервный, Шел он в свою гардеробную, а через минуту оттуда доносились грохот и стук. Этот взбешенный артист швырял, как бы наказывая непослушный реквизит. Он раскидывал костюмы, стучал кулаком и кричал, чуть ли не плача. Злился на все, но прежде всего на себя. Виолетта старалась, как могла успокаивать брата. Как-то я спросил у киса, ну стоит ли так расстраиваться? Подумаешь, один завал на сто представлений. Некоторые жонглеры специально роняют предметы, чтобы подчеркнуть сложность трюка, и, когда повторяют его чисто, получают еще больше аплодисментов. Шурик посмотрел на меня своими серыми, усталыми глазами и сказал, «Я обязан работать без завалов. Обязан. Пусть считают меня блаженным, пусть. Виноват я сам. Надо больше репетировать или не пускать в работу трюк. Энрико работал без завалов, и я должен». На следующий день... Александр репетировал в два раза больше. Трюки Кис придумывал сам. Часто он ходил по цирку с отсутствующим взглядом, это означало, что он что-то придумывает. Но бывало и такое. Как-то на репетиции к нему подошел Николай Кимч Никитин, посмотрел, как он репетирует, поманил пальцем к себе и сказал, «Вот когда я в Италии жил, то видел у Растелли такой трюк, Он отбивал два мяча головой и одновременно жонглировал четырьмя палочками. Впечатляло. Никто этого трюка после него не делал. С этого дня Шурик завелся. Решил повторить трюк Растелли. Стал репетировать не по пять-шесть часов в день, а по восемь-девять. Месяца три он бился, репетируя трюк своего кумира. Наконец, когда трюк пошел, он пригласил Николая Кимча на репетицию. Тот насупленно посмотрел, а потом подошел к Шурику, неожиданно поцеловал его и сказал, «Ну, ты молодец, не ожидал», и, помолчав, добавил, «Растелли ты этого трюка не делал, я его сам придумал». Но Кис не обиделся, наоборот, был горд. Так появился у него еще один трюк, который никто не исполнял. Даже в выходной день Шурик умудрялся репетировать. «Пойду покидаю немножко», — говорил он. Немножко это, несколько часов. А между репетициями он сидел в гардеробной и вечно что-то клеил, пилил. Кольца, булавы, катушки, на которых он балансировал, трюковый пьедестал, все делал он сам. Ты знаешь, — говорил он мне, — никто не может сделать мне реквизит. Когда кольца делаю я, то заранее знаю, как они будут летать. Понимаешь, если одно кольцо окажется тяжелее другого на несколько граммов, я почувствую это в работе. Александр Кис жил в своей профессии. Самое главное для него — работа, высшая радость, новый трюк. Застенчивый в жизни, он не умел спорить с начальством, выбивать материал для реквизита, костюмы, не требовал рекламы, как некоторые артисты. Он просто работал. Работал с утра до ночи.